по отношению к другим людям, могут стать привычками, превратиться в устойчивые формы характера. Только здесь нужна система, чтобы ребенок не от случая к случаю совершал такие поступки, а постоянно, пока они не станут потребностью. Мотивы поведения деятельности человека в течение жизни меняются. Академик Леонтьев ввел в психологию два понятия мотивов деятельности, назвав их понимаемыми мотивами и мотивами реально действующими. Он доказал, что при определенных условиях понимаемые мотивы становятся действующими. Именно так и возникают новые мотивы, а следовательно новые виды деятельности. В качестве примера он приводит такую ситуацию. Первоклассник сел готовить уроки. Ему сказали, пока он все не сделает, Играть ему не позволит. В сознании ребенка отражено, что готовить уроки его обязанность, что не выполнит домашнего задания, он вызовет неудовольствие учителя. Это понимаемые мотивы. Но реально действующим мотивом сейчас для него служит то, что приготовив уроки, он может пойти гулять. Прошло несколько недель занятий. Он уже сам по собственной инициативе садится за уроки. Через некоторое время с плачем выходит из-за стола. Что случилось? Все равно я теперь получу двойку, всклипывает он, потому что очень грязно написал. Выходит, его поведение раньше только понимаемый мотив превратился в реально действующий. Именно в желании получить хорошую отметку заключается теперь для него смысл приготовления уроков. В дальнейшем, когда он станет старше, И этот мотив при умелом руководстве воспитателей можно заменить другим, сделав его тоже реально действующим. И тогда смысл приготовления уроков будет заключаться для него в стремлении получить новые знания. Каким же образом, пишет Леонтьев, происходит это превращение мотивов? Ответить на этот вопрос можно просто... Дело в том, что при некоторых условиях результат действия оказывается более значительным, чем мотив, реально побуждающий это действие. Ребенок начинает с того, что добросовестно готовит уроки, имея в виду скорее пойти играть. В результате это приводит к гораздо большему, не только к тому, что он получает возможность пойти играть, но и к хорошей отметке. Происходит новое опредмечивание его потребностей А это значит, что они поднимаются на ступеньку выше. Исходя из этого, Леонтьев предполагает, не заключается ли вообще искусство воспитания в создании правильного сочетания понимаемых и реально действующих мотивов. А вместе с этим, в умении вовремя придать более высокое значение успешному результату деятельности, чтобы этим обеспечить переход и к более высокому типу реальных мотивов, управляющих жизнью личности. Какой же мотив должен стать реально действующим, чтобы в личности ребенка сформировались нравственные качества? Основным мотивом в данном случае должно быть желание, потребность принести пользу родным, товарищам, коллективу. Она возвращается домой как обычно – Часы пик. В переполненном трамвае ее толкают со всех сторон. Держаться не за что и нечем. Руки заняты сумками с продуктами. Она устала. День был тяжелый. Боже мой, думает она. Сейчас отдохнуть. А дома столько дел. Завтра Танин день рождения. У Сережи торжественная линейка. Надо подготовить ему пионерскую форму. На ужин что-то приготовить. Пирог из печи. Открывая ключом дверь, она слышит торопливый Сережин шепот. «Пришла!» «Что, еще там затеяли?» — думает она. «Давай сумки!» Сережа забирает у нее тяжелые авоськи и мчится с ними на кухню. Она машинально идет вслед за ним и останавливается на пороге кухни. Раковина сияет. Посуда вся чистая. На газовой плите... булькает в кастрюле, судя по запаху, ее любимый гороховый суп. — Пойдем в комнату, — тянет ее за руку сын. Также машинально, немного растерянная,